Набитый дурак Идет дурак по деревне, а мужик свинью палит. Он схватил ушат с водой и давай огонь заливать. Мужик осерчал, да в шею его, в шею, пришел дурак и плачет. — Что ты плачешь, детитка спрашивает мать. — Так и так, мама, мужик прибил. — Ах ты глупой! Ты бы сказал ему, дай бог тебе этим кусочком на светлый день разговеться. Он бы и то тебе дал свининки. Хорошо, впредь так скажу. Идет дурак по деревне. И, глядь, поп сидит под забором да серит. Подошел к нему и говорит: Дай бог тебе, батюшка, этим кусочком на светлый день разговеться. Поп встал, подвязал портки и наплевал дураку в глаза.